Среда. Глава сорок пятая. Первое, что я делаю еще до рассвета, когда темное небо только-только посерело, отправляю сообщение Мэтту. Прошу его погулять в обед с Бренуэлом. Пишу, что я у тети. Он спрашивает, почему выгулит собаку, не может Айрис. Плохо себя чувствует. Это не ложь. Хотя Айрис храбрится и утверждает, что в полном порядке, Выглядит она гораздо слабее, чем раньше. Тяжело дышит, поднявшись по лестнице и сунув голову в дверь, чтобы сказать «Баю, баюшки, баю». Без мамы и Бена я одиноко подхватываю «Баю, деточку мою», и наши голоса звучат совсем жалко. Мэт отвечает, что придет около полудня. В половине двенадцатого я сообщаю Айрис. Сейчас приедет Мэт, а мне надо в больницу на прием к доктору Сондерсу. Противно думать, что Мэт будет гладить шелковистую, мягкую шерсть Бренуэла руками, которыми касался Крисси. Но если я хочу убрать его с дороги, выбор небольшой. Окольным путем, чтобы Мэт не увидел мою машину, еду в наш с ним дом, паркуюсь на соседней улице, не желая спугнуть Крисси. Хочу лишить ее даже малейшего шанса подготовиться, спрятаться или убежать. Хочу посмотреть ей в глаза, хочу спросить не о том. Почему она пытается исковеркать мне жизнь, это я знаю. А была ли наша с ней дружба хоть сколько-то настоящей? Вечера, когда мы потягивали вино и смотрели серию за серией друзей, когда сидели в баре за тарелкой с тортильями, подливая в стаканы пива из кувшина и рассуждая про своих бывших. Что было как надо, что пошло не так. По крайней мере, теперь я знаю, что пошло не так у Мэта и Крисси. тоже об этом знала. Кроме Айрис и Бена, других родственников у меня нет. Поэтому друзья заменили мне семью. Вглядываюсь в прошлое. Вижу смутно, будто сквозь ткань. Я больше ничему не верю. Джулс, Джеймс, Криси, Мэтт. Раньше все это казалось таким незыблемым. Я их любила и думала, что они тоже меня любят. Еще никогда в жизни я не ощущала себя такой маленькой и ничтожной. когда подхожу к дому, что когда-то был моим, снова подступают воспоминания. Узкие желтовато-коричневые клумбы, которые я сама вскопала, скоро расцветятся под снежниками и пролеской. Вспоминаю, как Мэтт вешал плотные шторы в спальне, чтобы они опускались на ковер, придавая комнате торжественный вид. Как бегали летом в кафе на углу, жареной рыбой и картошкой фри. Как сидели на качелях в саду и ели прямо из пакета, облизывая уксусные пальцы, соль на языке. А потом вкус Мэта, когда мы занимались любовью под яблоней в дальнем конце лужайки, скрытый от глаз мистера Хендерсона. Мистер Хендерсон машет мне из окна гостиной. Он при галстуке, значит, ждет пациента. Жаль, что он меня заметил. С другой стороны, Мэт все равно скоро узнает о моем приезде. Выдавливаю слабую улыбку и быстро отвожу глаза — Интересно, он в курсе, что у Мэтта другая? Вспоминаю, как много раз спрашивала мужа, есть ли у него кто-нибудь, и он все отрицал, а я чувствовала себя дурой. Раньше я думала, что нет ничего тяжелее и губительнее, чем подозрение, а теперь понимаю, ошибалась. Холодные жесткие факты ранят вдвое больнее, и их не получается игнорировать. Крисси, ее предательство, по идее, «Должно задевать меньше, чем предательство Мэтта. Однако они переплелись, и их не разделить. Я чувствую почти физическую боль. Обхватываю руками живот, как при коликах. Голова пульсирует от попыток не расплакаться. Роюсь в кармане, ищу ключ. Он завалился под телефон. Как бы там ни пошло, надо обязательно сфотографировать Крисси». «Что-то изменилось. Сначала я не понимаю». Не уверена, что дело в задернутых занавесках спальни. Дверь прежняя, блестящая и черная. Стальной номер 13 прикручен к кирпичной кладке. Несчастливое число. Для меня точно несчастливое. Что-то не так. Наверное, мне здесь просто неловко. Хотя, с какой стати? Дом наполовину мой. У меня есть полное право здесь находиться. Воровато оглядываюсь и тыкаю ключом в замок. Не входит. Пробую опять, думая, что дело в дрожащей руке, а потом понимаю. Замок блестящий, новый, мой ключ совершенно бесполезен. Мэтт сменил замок, чтобы я не вошла, или чтобы вошел кто-то другой. Вздрагиваю. Такое чувство, что за мной наблюдают. Движения, шаги, кто-то тихо произносит мое имя».